Все они были в возрасте от сорока до пятидесяти и когда-то отличались красотой, но по причине невоздержанности в еде и питье раздались вширь. В то время как их королевские высочества на перебой не слушая друг друга расписывали ужасное состояние несчастного короля, Стрэндж стоял облокотившись о каменную полку и слушал с выражением вежливого интереса. В руке у него была одна из книг мистера Норрелла. «Вы бы видели, как его величество ест свой размоченный в молоке хлеб, еда течет у него по подбородку!» Герцог Ларнс со слезами в глазах повернулся Корабелли. «Его терзают придуманные страхи! Он ведет продолжительные беседы с мистером Питтом, который сто лет как умер! Ах, милочка, на это невозможно смотреть!» Герцог взял руку Арабеллы и принялся гладить, очевидно, приняв хозяйку дома за горничную. «Все подданные его величества чрезвычайно опечалены», — сказала Арабелла. «Никто не может оставаться равнодушным, постигшим его страданиям». «О, дорогуша!» — обрадованно воскликнул герцог. «Вы даже не представляете, до чего приятно слышать от вас такие слова!» Он горячо облабызал ее руку и одарил Арабеллу с самым нежным взглядом. — Если мистер Норрелл считает, что лечение невозможно, то, откровенно говоря, шансы и впрямь невелики, — сказал Стрэндж. — Однако я охотно навещу его величество. — В таком случае, — заметил герцог Йоррский, — остается одна загвоздка. Уиллисы. — Уиллисы? — Уиллисы? переспросил Стрэндж. «О, да!» — воскликнул герцог Кембриджский. «Уиллисы редкие наглецы». «Нужно действовать осторожно и не раздражать их уж очень сильно», — предупредил герцог Кенский. «Не то они отыграются на его величестве». «Уиллисы, несомненно, будут против визита мистера Стрэнджа», — вздохнул герцог Йоркский. Братья Уиллис были владельцами скорбного дома в Линкольншире. На протяжении многих лет они брали опеку над королем, когда того одолевала болезнь. Возвращаясь в здравый рассудок, его величество неоднократно говорил всем, что ненавидит Уиллисов за жестокое обращение и просил королеву, герцогов и принцесс никогда больше в случае новой болезни.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 я как-нибудь справлюсь. Предоставьте Уиллисов мне». Стрэндж отказался обсуждать вопрос о гонораре до тех пор, пока не увидит короля. Он заявил, что посетит его величество бесплатно. Герцоги, обремененные карточными долгами и незаконными отпрысками, которых надо было кормить и обучать, сочли такое решение благородным.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 самым прямым путем. Около десяти часов Стрэндж пересек Темзу по небольшому деревянному мосту у деревушки Датчет, проехал по аллее под стеной замка и оказался в городке Виндзор. У ворот замка волшебник сообщил стражнику, кто он такой и какое у него дело к королю. Лакей в синей ливреи проводил его к апартаментам короля,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 которая называлась «Часовней», но более походила на собор, демонстрировала всю сложность и изысканность готического стиля. Она ощетинилась контрфорсами, венчалась остроконечными башенками, а изнутри ее распирало множество капел, ораториев и ризниц. Лакей провел Стрэнджа мимо крутого холма, на котором высилась круглая башня —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 — заметил Лакей. — Тогда, чтобы посетить апартаменты короля и королевы, довольно было попросить разрешение у дворецкого. Но теперь, в связи с болезнью его величества, это невозможно. Лакей провел Стрэнджа по каменным ступенькам, поминутно сетуя на многочисленные препятствия, из-за которых тот не может осмотреть замок. Понимая великое разочарование гостя, он, наконец, нашел выход. — Придумал! — «Я покажу вам зал Святого Георгия. Конечно, это даже не сотая часть того, что вам следовало бы увидеть, но вы получите хотя бы некоторые представления о величии Виндзорского замка». На верхней площадке лакей повернул направо и быстро прошел через коридор, увешанный саблями и мушкетами. Стрэндж следовал за ним. За холлом открылся высокий зал, футов двести или триста длиной,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 Все это было в высшей степени великолепно, но внимание Стрэнджа привлекла фреска, растянувшаяся на всю длину северной стены. В центре ее были изображены два короля на тронах. По обе стороны от каждого стояли, некоторые преклонив колени, рыцари, дамы, придворные, пажи, боги и богини. Левую часть фрески заливал солнечный свет. Король на этой половине, могучий красавец, излучал юность и жизнелюбие. На нем была светлая тога, золотистые волосы курчамились, голову украшал лавровый венок, а в руке он держал скипетр. Окружавшие его люди и боги были экипированы шлемами, террасами, копьями и мечами, как будто художник давал понять, что друзьями этого короля могут быть только воины. Правую часть фрески живописец погрузил в слабеющий тусклый свет, словно поставил перед собой цель изобразить приближение сумерек. Вверху и вокруг фигур сияли звезды. Король на этой половине бледнокожий, и темноволосый, был одет в темную тогу. Художник придал его лицу непостижимо загадочное выражение. Голову венчала корона из темных листьев.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 Он снова повернулся к инструменту и заиграл с еще большим пылом, сопровождая музыку громким пением. Такое начало не предвещало ничего хорошего. Смотритель презрительно хмыкнул и отошел, оставив Стрэнджа и короля наедине. Молшебник сделал несколько шагов вперед и встал так, чтобы видеть лицо его величества. «Безумие короля...» Усугублялась слепотой. Радужка была затянута мутно-голубой пленкой. Белки глаз напоминали цветом скиши молоко. Тронутые сединой волосы, грязными прядями, свисали вдоль дряблых, сетки лопнувших сосудов щек. С безвольных губ стекала слюна. Белая борода была почти такая же длинная и неухоженная, как и волосы.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 Заклинания пробуждения, заклинания отыскания, заклинания концентрации ума, заклинания рассеивающие кошмары и недобрые мысли, заклинание по поиску системы в хаосе, заклинание помогающее заблудшим, заклинание демистификации, заклинание по усилению мыслительной силы, заклинание против болезней для поправления поврежденных органов.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 ни даже сам Колхаун Грант не смогли бы пересечь вражескую территорию. Договорить ему не дал король, извлекший из флейты громкий победный вопль. «Черт!» — выдохнул Стрэндж и настороженно прислушался. Ничего, однако, не случилось. Где-то неподалеку что-то стучало и царапалось, кто-то повизгивал и вскрикивал, как будто на кого-то набросился целый шкаф со щетками.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 Рука об руку, Стрэндж и король дошли до угла замка, где волшебник обнаружил идущую вниз по склону тропинку. Углубившись в парк, они оказались у небольшого пруда, окруженного невысоким каменным бордюром. В центре пруда возвышался павильон, украшенный вырезанными из камня существами. Некоторые из них напоминали собак,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 Двое были уже знакомые смотрители скорбного дома, двух других джентльменов ему прежде видеть не доводилось. Все четверо выглядели весьма недовольными. Оба джентльмена хмурились, часть придать себе важный вид и оскорбленное выражение. Судя по всему, одевались они в крайней спешке. Один все еще продолжал застегиваться, но безуспешно, Стоило ему просунуть пуговицы в петли, как они моментально выскакивали. Примерно одних с мистером Норреллом лет этот господин носил такой же старомодный парик, который то подпрыгивал, то начинал съезжать в одну либо в другую сторону. В отличие от мистера Норрелла, джентльмен был высок. Обладал довольно приятной наружностью, держался уверенно и с сознанием собственной значимости. Второй на несколько лет моложе, вел отчаянную борьбу с башмаками, которые, судя по всему, имели собственное мнение по поводу происходящего. Их хозяин пытался идти вперед, они же всячески старались нести его в противоположном направлении. Стрэнджу оставалось только предположить, что магия сработала даже лучше, чем можно было ожидать. Высокий джентльмен с шаловливым париком Весьма недружественно посмотрел на волшебника. «Кто разрешил вывести короля на улицу?» — гневно спросил он. Стрэндж пожал плечами. «Я». «Вы? Кто вы?» Манера, в которой к нему обращались, пришлась волшебнику не по вкусу. «А кто вы?» «Я — доктор Джон Уилис. Это мой брат, доктор Роберт Дарлинг Уиллис.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 как магическая сила втолкнула меня в шкаф со щетками, а дверь закрылась, и я не мог оттуда выбраться. «Чепуха!» — запротестовал Стрэндж. «Чепуха? Да! Э, так значит, это не вы приказали щеткам избить меня! Посмотрите, я весь в синяках!» Последнее утверждение, по крайней мере, соответствовало действительности. Лицо его покрывали кровоподтеки.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 В следующее мгновение каменные звери оторвались от стен и медленно двинулись по льду к братьям Уиллисам. Пустые каменные глаза ожили, пасти раскрылись, из каменных глоток ударили струи воды, каменные хвосты принялись мести лед, каменные лапы неуклюже сгибались и разгибались,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 Уиллисы завизжали и запрыгали больше от страха, чем от реального ущерба. Смотрите ли, бросились на утек. Что же касается Уиллисов, задержавшихся возле короля, то они уже не могли позволить себе такой прыти, поскольку вода на холоде быстро превращалась в лед. «Волшебник — Волшебник! — воскликнул доктор Джон, поворачивая к замку. — Вот как! Не волшебник, алгун!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 становилось все больше не по себе. Какая бы магия здесь ни творилась, он не имел к ней ни малейшего отношения.